глава 45 подумай дважды почти над духом раздался голос рохаса мы мужчины мы справимся но вот только в его голосе отчетливо слышалась фальш я подумала трижды отходите станьте в проходе так чтобы монстр вас не заметил я прикрою вас я отведу его на безопасное расстояние хорошо парни замялись я тарханы парализует «Значит, Зайдан все понимает, верно?» «Именно. А противоядие есть?» «Есть несколько веществ, что могут ослабить действие яда», — ответил мне Фалька. «Тогда постарайтесь поискать его в шкафчиках. Наверное, оно там будет. Мы уже убедились, что безопасная зона имеет множество необходимых вещей и лекарств. Наверное, и средство, что ослабит яд, будет». Ректор все предусмотрел. Зайдан придёт в себя, и вы спасёте меня». Но ребята всё ещё обдумывали мой план. «Ну же, делайте так, как я вам говорю!» Подстегнула их я, и ребята зашевелились. Краем глаза я наблюдала за тем, как они вошли в небольшой проход, но при этом не теряла из виду существо, зная о том, как опасна Архана. «Ну что, моя хорошая!» Улыбнулась я во все тридцать два зуба. «Пошли со мной!» И я начала отступать. Существо наблюдало за мной своими пугающими глазами и двигалось вперед, пока все шло хорошо. Волнение за Зайдана и ребят придало мне сил и смелости. Тем более Зайдан спас меня от Арханы. Теперь моя очередь спасти его. И я сделала еще один смелый шаг. Едва Архана поравнялась с проходом, где затаились адепты, я начала вести себя слишком смело, пинала камни в сторону монстра, Громко кашляла, топала ногами. Существо от этого начало нервничать и ускорилось, видимо, пытаясь меня настигнуть и обезвредить источник беспокойства. Я отошла на достаточное расстояние и заметила, как позади Арханы блеснула магия. Ребята сняли защиту и вот-вот должны были выбраться. У меня словно камень с плеч упал. Теперь, когда они позади Арханы, И она даже не подозревает о нашем плане, можно и выдохнуть. Главное, чтобы Фалька с Рохасом быстро смогли утащить Зайдана и оказать ему помощь. Тогда, вернувшись с ним, они и вправду смогут спасти меня. А если нет? Я старалась не думать о другом варианте развития событий. Все должно пройти гладко. Мы уже столько преодолели, осталось всего-то каких-то пару часов. И свобода. «Да, задай мне задан вопрос про возвращение в свой мир после таких приключений. Не уверена, что так же бескорыстно осталось бы тут». Мысленно усмехнулась я. Пока я отвлекала Архану, ребята вышли из коридора. Они медленно продвигались позади существа. И я уже ликовала. Ровно до момента, когда Рохас не споткнулся и не рухнул на пол. Держась за раненый бок, Архана замерла удивленно перебирая лапами. Роха застонал, а Спирита занервничал. «Что такое? Зелье перестало действовать. Ты опять чувствуешь боль?» — забеспокоился Фалька. И после его слов морда чудовища развернулась на 180 градусов. Пугающие глаза взглянули на ребят, а затем вернулись и оценивающие посмотрели на меня. «Я не знала, что творится в голове тварюшки. Но по лихорадочно заблестевшим глазам догадалась, что существо посчитало, что два парня лучше одной мелкой девчонки. И медленно Архана начала поворачиваться к ребятам. Случилось то, чего я так боялась. Теперь она будет загонять в угол их и вернется к Зайдану, беспомощно лежащему в той стороне, куда пятились адепты. «А ну иди сюда, монстр!» — заорала я и кинула камень в Архану. Попав по костлявой ноге, я взвизгнула, потому что в меня полетел сгусток ужасно воняющей слизи. Существо зашипело, но окончательно потеряло интерес ко мне. Два ужина лучше, чем один. Тем более меня Архана уже находила. Мерзкий стрекот раздался из горла монстра, и он начал наступать.